Ива. Название: Ива. Семейство: Ивовые. Народные названия: Ветла, ракита, лоза, тальник, колдовское дерево. Стихия: вода. Планета: Луна. Магические свойства: обережная магия, любовная магия. Ива дерево, которое хранит тайны человеческой жизни. Друиды считали Ивы первым деревом творения, в ветвях которого зародилась Вселенная. Ива — это дерево, где жизнь начинается и куда она уходит после окончания цикла. Цикличность жизни, круговорот энергии в природе, приливы и отливы, сохранение баланса — всё это зашифровано в Иве, словно некий всеобщий код, которому подчиняется жизнь. В скандинавском эпосе говорится, что из Ивы была сотворена первая женщина — В этом дереве сконцентрирована женская энергетика, ведь ива связана с водой и луной — традиционными символами женской природы. У многих народов ветви и листья ива сопровождали как появление человека на свет, так и уход его души в мир иной после смерти. Во многих культурах его символ бессмертия и перерождения. Это дерево считается священным, ведь оно воспринимается как некий портал, вход в подземный мир, где душа проходит свой посмертный цикл перед новым воплощением. Ива всегда растёт вблизи водоёмов. Она больше других деревьев любит воду и вдали от неё плохо приживается. Чаще всего изящные силуэты Ивы можно заметить рядом с рекой, озером или болотом. Её ветви склоняются так низко, что тоже находятся в воде. Вода, питающая корни дерева, берёт своё начало в подземном царстве, а потому может считаться мёртвой водой, которая исцеляет раны. А вода, которая падает с неба и остаётся на поверхности земли, это живая вода, способная воскрешать. И воссоединяет эти два начала в себе, потому одновременно может считаться как деревом мира, долголетия, здоровья и даже мудрости, так и деревом богини Гекаты, в чём ведении находилась смерть и выступать в роли проводника в подземное царство. Ива считается колдовским деревом. Она всегда была связана с ведьмами. Из неё изготавливали амулеты, волшебные жезлы. Ей скрепляли помело ведьмы, её использовали в практике узелковой магии, а также в целительстве. О целебных свойствах Ивы известно давно. Отвар из коры Ивы использовали и древние индейцы, и египтяне. О том, как с помощью ИВА можно облегчить боль и снизить температуру, писали ещё Гиппократ, Диаскорид и Авиценна. Но при этом у лекарства зыва была и обратная сторона, которая делала их применение очень опасным. Любая передозировка могла вызвать кровотечение и привести к смерти. Лечение препаратами Ивы перестало быть опасным лишь тогда, когда из её коры были выделены соединения, названные салицилатами. Благодаря этому появилась возможность правильно рассчитать дозу в соблюдении мер предосторожности, чтобы лекарство перестало быть смертельно опасным. Всем нам известный аспирин как раз и получен в результате синтеза биологически активных веществ ивовой коры и другого растения — спиреи, что и позволило свести к минимуму опасность лечения. Ива — энергетически очень мощное дерево, причём её энергия может меняться со временем, становясь то положительной, то отрицательной. Ива не должна расти рядом с домом, иначе со временем она может стать источником проблем, связанных с потерей энергии. Даже несмотря на то, что Ива обычно забирает негативную энергию, всегда есть вероятность, что она может привести к упадку сил, апатии и депрессии. Как и Луна, которая руководит этим деревом, Ива переменчива, непредсказуема и полна противоречий. Водная стихия проявлена в ней максимально. Это дерево настолько пластично и податливо, что его можно использовать и в обережной магии, и в любовной, и в целительной. Она может усилить любую магическую формулу, сделать более эффективными заговоры и заклинания. У Ивы холодная аура водного растения, и она идеально подходит, чтобы снимать излишний жар тела и повышенную эмоциональность. То есть всё, что связано с энергией огня. Она уравновешивает тех, кто склонен к вспышкам агрессии, импульсивен и ревнив. Но для того, чтобы использовать силу Ивы в магических практиках, нужно быть подготовленным магом с большим запасом энергии. Структура энергии Ива такова, что управлять её очень сложно, а потому любой обряд или ритуал может сойти с намеченного пути и начать развиваться по каким-то своим законам. Маг изначально должен знать варианты сценариев, по которым может пойти процесс, и быть в состоянии понять, что и когда надо сделать для корректировки. Поэтому для самостоятельных практик неподготовленному человеку Ива категорически не подходят. При помощи Ивовых веток, развешанных около дома, убирали негативную энергию, порчу, сглаз и другие магические заклятия. Прути Ивы впитывали в себя негативную энергию, после чего их выбрасывали в воду. Особенно хорошо Ива подходят для любовной магии, но только нетрадиционной, нацеленной на то, чтобы притянуть человека, а наоборот — отдалиться от него. Она помогает убрать тяжёлую и тёмную энергию безответной любви, отвержения, ревности или отчаяния. Таким образом, Ива работает скорее на отворот, чем на приворот. В Англии когда-то существовал обычай отправлять ивовый венок жениху или невесте, если помолвка была разорвана, особенно если кто-то из пары собирался вступить в брак с другим избранником. Это делали, чтобы полностью разорвать связь с прежним возлюбленным или возлюбленной и обезопасить себя от неразрешимых энергетических проблем. Если тот, кого оставили, был безутешен в своём горе. Тот, кто отправлял венок, как бы закрывал канал их связи. А тот, кто получал, имел возможность отдать энергию своего горя ивовым ветвям. И через некоторое время разбитое сердце исцелялось.